Везунчик. В одном яблочке на большой раскидистой яблони жил маленький червячок. Жил он с папой и мамой, которые очень его любили и поэтому строго настрого запрещали ему выползать из яблока. Вдруг с ним случится что-нибудь. А ему так интересно было посмотреть, что там снаружи. Один раз в щелочку двери он увидел какого-то жучка, а в другой раз... «Кусочек синего неба!» И вот однажды, когда родители прилегли отдохнуть после обеда, червячок решил выползти из яблочка, осмотреться и тут же заползти обратно. Он потихоньку открыл дверцу и выполз снаружи, а там сотни таких же яблочек-домиков, а на них сидели такие же червячки, как и он. Они отдыхали на солнышке, Разговаривали друг с другом, читали журналы, некоторые пили чай или яблочный сок, кто-то играл в шахматы или домино. Очень весело было вокруг. Вдруг рядом с червячком на ветку села бабочка. «Ох», — сказал червячок, — «какая же вы красавица и летать умеете!» «Да», — согласилась бабочка, — «а я вот только ползаю». — А как было бы здорово полететь высоко-высоко! — размечтался червячок. — Посмотреть что-нибудь интересное. Ведь я сегодня первый раз в жизни выполз из яблока и ничего еще не видел вокруг. Бабочке стало жалко червячка. Она вспомнила, как сама была раньше гусеницей и мечтала летать. — Хочешь, забирайся ко мне на спину? «Полетаем вместе», — предложила она. «Конечно хочу! Вот здорово!» Он залез бабочке на спину, она оттолкнулась от ветки и полетела. Червячок сначала даже испугался и зажмурился. Когда он открыл глаза, они уже летели очень высоко. А вокруг такая была красота! «А что это там блестящее голубое?» — спросил червячок, глядя вдаль. Это река. А за рекой такое темно-зеленое. Лес. Как красиво! А кто это там стоят? Большие, рогатые? Это пасутся коровы на лугу. А за ними кто? Хвостатые. Лошади. Все так удивительно, радовался червячок. А что это там такое, как кубики? Домики. — ответила бабочка и полетела пониже, чтобы лучше было видно. — Ой, а кто это там такие розовые? — Это свинья с поросятами, — ответила бабочка, — а дальше куры и цыплята. — А это кто с ними такой разноцветный? — Это петух. — Какой красавец! Они еще недолго полетали, и бабочка спустилась к яблоньке и села на яблоко, в котором жил червячок. «Вот мы и вернулись к тебе домой», — сказала она. «Спасибо тебе, бабочка. Если бы не ты, то я никогда в жизни не увидел бы такой красоты». Бабочка улыбнулась, взмахнула крылышками и улетела. А счастливый червячок пополз домой. Мама и папа все еще спали.